Дмитрий Даль, археолог, В памяти моего деда, полковника войск связи Николая Петровича Капелькина, родившегося на берегах Волги. Сегодня ночью с четырех часов магический театр, только для сумасшедших, плата за вход, разум, Герман Гессе, Степной Волк. Глава 1. Весна в этом году пришла рано. Дороги растаяли и превратились в непроезжие болото. Связь с городом на время прервалась, поэтому велико было удивление Дмитрия Столбова, когда рано утром к нему в дом постучались. Да не просто постучались, а заколошматили изо всех сил, словно в набат при пожаре. Столбов первым делом схватился за автомат, который стоял возле изголовья. «Любимый АК-12. Чужие люди здесь редко ходят. Хотя до Большой войны деревня Юсова была бойким местом. Московские в свое время тут дач понакупали, а когда рвануло, то бросили все. Кому эти дачи нужны, когда выживание стало главной проблемой? А до этой глухомани еще попробуй доберись. Дороги непроезжие, люди повсюду лихие». Так, за несколько лет Юсова превратилась в спрятанную от всего остального мира деревню. «Кого это нелегкая принесла?» – завозилась с просонья под одеялом Вера. «А я знаю. Сейчас посмотрим». Сунув ноги в валенки, Столбо в одних трусах с калашом наперевес подошел к двери и рявкнул. «Кто там?» «Свои, археолог. Открывай, дело есть». Голос и правда был знакомый Сереге Рыжова, которого все звали доктор. Что ему понадобилось в такую рань? Прозвище свое он получил за то, что в экспедиции отвечал за хранение и пополнение аптечки. И в лекарствах толк знал. У него всегда были надежные средства для лечения похмелья. Да и бутылка водки всегда в запасе имелась. Откуда он выпивку брал, особенно в это лихое время... Для Столбова оставалось загадкой. При этом сам Рыжов не пил, но угостить ребят всегда был рад. «Какие дела в такую рань? Ты чего, совсем сбрендил?» — проворчал Столбов, но дверь открыл и впустил Рыжова в дом. С улицы повеяло холодом, и Дмитрий поспешил закрыть дверь. «Говори, зачем пришел?» — потребовал он. Рыжов переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. Выглядел он ночным сторожем в распахнутой, видавшей виды коричневой куртке, из-под которой выглядывала серая рубаха с охотничьим ружьем Бекас 12М на плече. Дополняла картину меховая шапка с болтающимися ушами. Лицо простое, деревенское, нос картошкой усеян веснушками, неопрятная рыжая борода и болотного цвета глаза. Там к тебе человек из города приехал. Говорит, дело у него особой важности. Мне отвечать отказался, сказал, только с археологом будет говорить. Что за чертовщина? Как он пробрался-то? В лесу не проехать, не пройти. Дороги совсем размыло. Да дожди вторую неделю идут. Изумился столбов. «Дело, говоришь? Видно, сильно его приперло, если смог до нас добраться. А что, до утра дело не могло подождать? Ранье, смотри, какое! Еще спать и спать. Скажи ему, пусть ждет. Часов в девять приду. Высплюсь только. Вчера день тяжелый был». столбово манила теплая постель, где ждала его сонная Вера. Спать-то, в принципе, он уже не сильно и хотел. Но вот приласкать Верку да немного пошалить настроение было. К тому же, почему это чужак, пускаясь серьезным делом, решил его временем распоряжаться? Кто он такой? Какое ранье! Семь уже! Да я бы и мужика выслушал. Не зря он через баскочи из самого Углича до нас добирался, — возразил Рыжов. Ты меня режешь без ножа, доктор. Ладно бы он из самого Питера приехал. Вот это я понимаю. А тут из Углича. Чего мы углических не видели? — проворчал Столбов, но все же смирился. — Хорошо, веди его в клуб. Я минут через десять подойду. Оденусь только. Рыжов вышел на холод, а Столбов вернулся в комнату. Верка приподнялась на постели, так что одеяло сползло, обнажая тугие груди, и приоткрыла один глаз. — Чего Серега хотел? — В клуб зовет. Там человек из Углича приехал. — Говорит, дело у него ко мне. «Чего, до утра не подождать? Спи давай, я сам разберусь». Верка плюхнулась назад на подушки и натянула на голову одеяло. Вскоре она уже тихо посапывала, погрузившись в сладкий сон. Столбов нашел на стуле футболку и штаны, снял с вешалки возле входа камуфляжную куртку, оделся. Валенки сменил на сапоги. За спину повесил автомат. И хотя у них в деревне было спокойно, Чужие здесь не бродили, но без оружия никто на улицу не выходил. Правило, которое сам археолог и установил. Мало ли что может произойти. Надо быть готовым к любым неприятностям. Куртку и штаны военного образца Юсовские выменяли в прошлом году на пару мешков картошки у старика мозая. Настоящее имя его никто не знал. Он жил в соседней деревне, в нескольких километрах от них, и сам возделывать землю не мог. Ему бы и так помогли с продуктами. Но Мазай уперся. Сказал, что хочет отблагодарить хороших ребят. Откуда он только взял три комплекта военного обмундирования «Ратник» — вот это вопрос, на который мозай отвечать не захотел. Да ребята не сильно-то и настаивали. Форма была удобная и, главное, практичная. Археологи приехали в Юсово 10 лет назад. Группа Юрия Кургиняна из Санкт-Петербургского университета. Экспедиция была направлена произвести раскопки предположительно располагавшегося в этих местах стойбища хана Юса, по сути средневекового города, ранее числившегося по ведомству легенд. Несколько упоминаний в углических и ярославских летописях. И никаких более точных данных. Никто из приехавших тогда и представить не мог, что они надолго задержатся в этой деревне, если не сказать навсегда. Ядерные удары 2016 года и последовавшие вслед за ними дикий хаос и беззаконие отрезали Юсовских от Петербурга. Железнодорожное сообщение оказалось полностью уничтожено, поезда не ходили, самолеты в воздух не поднимались». Можно было попробовать добраться по автомобильным дорогам, воспользовавшись одной из брошенных машин, но это было рискованным мероприятием. Люди, которые еще несколько месяцев назад вели тихую мирную жизнь и даже помыслить не могли, чтобы кого-то убить, теперь вышли на большую дорогу с ножами и топорами, винтовками и пистолетами, чтобы прокормить себя и близких. Так что опасно было пробиваться на родину. К тому же доходили слухи, что Петербурга больше нет. Его стерли с лица земли ядерными ударами. Правда это или ложь, никто не знал. Юрий Кургинян, глава экспедиции, все же решил рискнуть. Его можно было понять. У мужика в Питере жена и две дочери остались. На его месте и столбов бы назад рванул. Кургинян поговорил с ребятами и из сорока человек партии Шестеро решили идти с ним. За старшего Вьюсова остался Столбов. В экспедиции он был правой рукой Кургиняна. Да и воинская подготовка у него имелась. После университета его призвали в армию, где он прослужил летехой в армейской разведке. Мужики ушли летом, и больше их никто не видел. Правда, спустя несколько месяцев слух дошел, что они до Колязина добрались, да там нарвались на ножи местных братков. И брать с них вроде нечего было. Рюкзаки с тушенкой да сухари. Ничего ценного. Но местные из спортивного удовольствия порезали бедолаг на куски. Правда это или ложь, никто не знал. А проверять ни времени, ни сил не было. Улица встретила Столбова утренней прохладой. Подморозило за ночь. Лужи сковало тонким слоем льда, на траве лежала белая изморозь. Изо рта при дыхании выбивался пар. Дмитрий похлопал себя по бокам, собираясь с мыслями, и направился в сторону клуба. Так все здесь называли старый заброшенный деревенский дом, который на несколько бревен уже погрузился в землю и продолжал врастать в нее все больше с каждым годом. Раньше здесь жила большая семья. На стенах остались багетные рамы, где вместо полотен под стекло были вставлены старые фотографии. С них грозно смотрели усатые мужчины в военных шинелях Первой мировой войны, в матросских тельняшках и бескозырках времен Великой Отечественной. Когда умерла хозяйка дома, дети ее, жившие кто в Ярославле, кто в Москве, а кто и в Петербурге, Еще изредка приезжали на малую родину отдохнуть да вспомнить молодость, но со временем и они поумирали. А внукам это хозяйство оказалось в тягость. Хотели продать, да война началась, и деньги обесценились. Всё это Столбову дед Мазай рассказал. Дом стоял брошенный, поэтому застрявшие в Юсово члены экспедиции заняли его под свои нужды. Восстановили, отремонтировали, достали использовать как общее помещение. Здесь они собирались на совет, здесь проводили время за игрой в карты, допировали за большим праздничным столом, когда случай представлялся. Название «Клуб» предложил Семён Раух, младший научный сотрудник, и оно прижилось. За ночь литком сковало дорогу, и Дмитрий шел по раскишей, принявшей причудливые формы тропе, проложенной в обход луж и колдобин. По левое его плечо текла Волга, уже успевшая освободиться из ледового плена. Река сейчас была скрыта от столбово-бревенчатой крепостной стеной, выстроенной вокруг их поселения. Но он точно знал, что Волга там течет, как и тысячу лет назад – Она единственная оставалась якорем и ориентиром в изменяющемся мире. На отвесном берегу реки раньше стояли дачи москвичей и угличан. Несколько домов сохранилось. Остальные в первые годы выживания юсовские разобрали на дрова и стройматериалы, которые пошли в дело. частью употребили на постройку крепостной стены и дозорных вышек, на которых сейчас полудремала охрана поселка. Ребята обустраивались на новом месте, врастали корнями в Волжскую землю. Для этого им требовались гвозди и доски. Они облюбовали себе свободные дома и перестраивали их под себя. Можно было и не строиться. Жилья готового полно, только человек так устроен, что без дела сидеть не может. Вот и придумывали себе дела, кто во что горазд? Постепенно ребята поняли, что общиной жить удобнее и организовали что-то вроде колхоза, в котором Дмитрий Столбов взял на себя роль председателя. У них были свои поля, засеянные картошкой и зерном, и своя живность – куры, коровы, свиньи. Ребята без дела не сидели, а потому не бедствовали. Кто мог подумать, что научные работники, городские неженки, в итоге – родятся в фермеров, животноводов, охотников и воинов. На подходе к клубу дмитрия встречал Семён Раух, высокий долговязый мужик с густой черной бородой, с проседью и золотым передним зубом, который сразу бросался в глаза, стоило ему улыбнуться. Командир, там тебя ждут, сообщил семён. Что думаешь обо всем этом? спросил столбов. «Народ вроде нормальный, не гнильё «Из бандитов?» «Не похоже. По-моему, они сами по себе». «Зачем пришли?» — сказали. «Молчат. Тебя ждут». «Хорошо. Пойдем посмотрим, что за фрукты». С этими словами Столбов переступил порог клуба. Правда, для этого ему пришлось нагнуться. Правильнее сказать, он не вошел в дом, а спрыгнул в него. Миновав сени, Дмитрий вошел в комнату, где возле большой русской печи стоял обеденный стол, за которым сидели Сергей Рыжов, Кирилл Уханов и Николай Клюев. Рядом с ними расположились трое незнакомцев. Два крепких мужика и один с виду хлюпик-хлюпиком. Видно, он был за главного, а парочка выделена ему в охрану. — Я археолог. Кто тут хотел со мной поговорить? — сурово спросил Столбов обводя взглядом честную компанию.